Глава десятая. Наконец-то долгожданный выходной. Даже два. Вроде как компенсация за внеплановый выход на работу в два часа ночи. С ног валились, глаза закрывались. Но мы справились. Жуткая авария. Куча раненых оказалась на операционном столе, и всем сотрудникам пришлось не сладко. Я даже в какой-то момент испугалась, боясь увидеть на очередных носилках Феликса. Куда он сорвался ночью? Почему так поступил со мной? Уж лучше пусть дома спит в своей кровати, чтобы ему кошмары приснились, чем окажется на операционном столе. То, что видела той ночью, не пожелаешь даже врагу. Но мыслям о Феликсе было мало места той ночью, только в несколько выдавшихся свободных минут. А потом я едва доволокла ноги до своего родного дивана и отключилась, как после хорошей дозы наркоза. Выспаться-то я выспалась. Даже уборку генеральную затеяла в своей любимой однокомнатной квартире. Только вот все равно, как ни пыталась сбежать от апатии, не получилось. Как-то все сразу накрыло. И усталость и нервное перенапряжение последних дней, а также снова Феликс, чтобы ему икалось долго и нудно. Никак не идет из головы, хоть ты тресни. Это я, дура наивная, решила, что встретила нужного человека. Никогда не верила в любовь с первого взгляда. Подобная чушь всегда вызывала исключительно рвотный рефлекс. Но с Феликсом почувствовала какое-то Странное притяжение. Вроде как связь. Да такая, что тянула нас друг к другу посильнее, чем магнитом. А может, это просто выброс гормонов? Окситоцин там, дофамин? Да, пожалуй, пусть так и будет. По крайней мере, себя именно этим и успокаивала. Не думай о нем. Эта мысль слишком уж... Настойчиво билось в голове последние два часа. А также продолжало меня добивать, когда я собиралась на ночь глядя к единственному человеку, который меня поймет, никогда не осудит и даст дельный совет. «Что со мной не так, черт побери?» «А что с тобой так?» Снова шепнул мерзкий внутренний голос. «Трахаешься с первым встреченным, а потом страдаешь». «Привет, мамуля!» Я даже выдавила из себя улыбку, на что моя родительница нахмурилась. «Эту точно не проведешь. Насквозь меня видит. Но все-таки же она у меня образованная и жизнью умудренная». «Что случилось?» — строгим голосом произнесла мама, запуская меня в квартиру после стандартного поцелуя в щуку. «Да уж, наверное, я погорячилась. Надо было дома остаться наедине со своей апатией. Не готова я к исповеди. Переоценила свои силы. К тому же как правильно объяснить? Только познакомились, переспали, а теперь чего-то жду. Самой бы понять для начала чего именно, а потом уже советов спрашивать. Устала. Я даже закатила глаза, повернувшись лицом к маме, но все равно. Не помогло. Она фыркнула, махнула рукой, чтобы я следовала за ней, и направилась в свой кабинет. Да, сейчас начнется. Хотя моя любимая родительница прекрасно знает. Я не верю во всю эту чушь. Никого не отговариваю ходить к гадалкам, но без меня. И никакие аргументы здесь не прокатывают. Садись. Мама скомандовала, направляясь к своему любимому креслу. Может, не надо? Я все-таки попыталась поныть, хотя вряд ли поможет. Ты же знаешь, что по глазам вижу. Пристальный взгляд мамы прожег насквозь. Здесь замешан мужчина. Это я называю логикой и уж никак не магией или предсказаниями. Тем более знакомы мы с моего рождения, так что догадаться нетрудно. Вздохнула, еще раз скривилась, собираясь слезу пустить, но сдалась. Плюхнулась на стул, наблюдая, как в руках моей родительницы появилась колода Таро. Только этого мне не хватало. Здесь же сам черт ногу сломит. Нет бы король пик, туз червей, тут хоть что-то можно разобрать. Но вот Таро для меня до сих пор оставались темным лесом. Хотя мамуля несколько раз порывалась меня научить гадать. «Ну, не мое это. Что, непонятно?» После двадцать шестого раза ей все-таки надоело, и она сдалась, а я выдохнула с облегчением, так как не собиралась перенимать ее дар. Мы прекратили обучение, обоюдно решив, что медицина и гадание в корне несовместимы. Кстати, открылся дар у мамули внезапно после долгих поисков работы по специальности. Психолог она у меня. Но в нашей стране реализовать свои знания и способности в этой области довольно сложно. Практически невозможно. Особенно, когда опыта нет, да и связей на тот момент кот наплакал. Только если засесть в школе или детсаде. Но от подобной перспективы у мамы, которая отличалась отменным здоровьем, Резко подскакивало давление, сводило зубы, перехватывало сердце и желудок. К психологам люди идут неохотно, а вот к гадалкам валят табуном. Особо и делать ничего не пришлось. Сарафанное радио от многочисленных маминых подруг сработало на полную катушку. И повалили. Главное, как выражается моя родительница, точно угадать настроение клиента. Не предсказать, а именно угадать. Вот и пойми тут правильно. То ли моя мамуля все-таки отличный психолог, то ли действительно у нее дар предсказания. Мужчина хвостой? Моя любимая гадалка сняла верхнюю карту и положила ее картинкой на стол. Ну вот опять. Как будто я бы связалась с женатым, хотя я же о Феликсе ничего не знаю ага усмехнулась я защищаясь своим сарказмом и рассматривая изображение с мечом доспехами и начала перечислять на что получилось строгое не йорничай не буду выдохнула понимая что сейчас мой истерический смех совсем неуместен что еще твои таро поведают денег у него много еще одна карта появилась на столе но там совсем непонятно, что обозначает. Вряд ли деньги, но с мамой спорить себе дороже. Не пойму только, страдаешь ты чего. Еще одна карта, а после пристальный взгляд мамулиных глаз. Снова насквозь прожег. Рассказывай. И я выпалила. Вот прямо все. От начала. Как меня... Мардовороты подобрали на остановке до самого конца, когда я выцарапывала на дорогой деревянной поверхности козел. Сама не понимая, что на меня нашло. Выдохлась, адресуя последнюю фразу к моему глупому поступку переспать с Феликсом. Чувствую себя. Это пройдет. Мамуля кивнула и перевернула очередную карту. Кто в молодости безрассудством не страдал, Усмехнулась. А после, слишком уж загадочным голосом, как она любит обычно вещать, добавила «Завязывай с соплями, он еще появится в твоей жизни в тот момент, когда ты ждать этого не будешь». И как тут, спрашивается, не поверить? «На Новый год ему сама подарочек сделаешь», хихикнул внутренний голос. Что-то он в последнее время часто стал появляться. Тут уже не гадалка, а психиатр нужен, потому что мамуля вынесет свой диагноз «влюбленность». Мысленно фыркнула от подобной перспективы. Вот еще. Хороший секс не повод для чувств. Только вот как же с апатией-то бороться?»